Часть третья. Яйцо цвета крови. Глава тридцать первая. Они гребли вперед и просто плыли по течению, плыли и плыли весь остаток дня, а когда сгустилась ночь и вспышки драконьего огня в небе совсем исчезли, выползли на илистый берег подкрепиться и отдохнуть. На открытой равнине охотиться оказалось куда труднее, чем в тесноте пещер упустив двух кроликов и шакала земляной дракончик помянул своих воспитателей недобрым словом однако в конце концов он прикончил толстокожую бородавчатую свинью и торжественно приволок в лагерь солнышко в припрыжку выбежала навстречу и помогла тащить тушу цунами наловила рыбы увлеченно затараторила она а я накопала дикой морковки но ее никто не хочет есть морковь сморщил нос глин а мне нравится. Так хрустит и землей пахнет. Попробуй, не пожалеешь. Нет уж, спасибо. Свобода так свобода. Будем есть то, что хотим. Если догоним, — хмыкнул он про себя. В ночной тьме вокруг можно было разглядеть лишь смутные очертания древесных крон. Но когда взошли луны, цунами молча кивнула на кружащие темные силуэты над зубчатыми вершинами гор, похожие издалека на стаю летучих мышей. Королева-огонь продолжала охоту и закончит ее не скоро Зачем ей убивать нас? — удивилась солнышко. — Мы ей ничего не сделали. — Она не верит в пророчества, — объяснила цунами. — И терпеть не может наша, — продраконят. Там говорится, что две королевы из тех, что пылают, жгут и палят, погибнут, но не указывается, кто именно. Вот если бы победу предсказывали ей, а так оно слишком расплывчато и загадочно. Лучше уж избавиться от нас и победить в открытом бою. Так она считает. Вот уж кого мы точно не выберем в победители, передернуло крыльями солнышко. Да уж, лучше пламень, согласилась цунами, вгрызаясь в кусок мяса. Звездокрыл говорит, она тупая, но зато песчаные ее любят. Я бы предпочла ожог, заметила Ореола не вижу ничего плохого в умной королеве. Хотя меня никто не спросит. Глин глянул на нее с удивлением, но сказать ничего не успел. «Если бы только умная», — возразила цунами, положив голову на передние лапы. «Если верить свиткам и тому, что нам рассказывали, она еще коварная и честолюбивая, готова на все, чтобы стать королевой, даже если придется перебить все остальные племена и обратить в пепел всю пирию». Дракончики молчали, глядя в бескрайнее звездное небо. Глин чувствовал себя здесь таким крошечным, что сама мысль о том, чтобы самим выбирать королеву, не говоря уже о спасении мира, казалась безумной. Кто их станет слушать? Уж точно не три враждующих принцессы. Что вообще могут сделать пятеро драконят? Солнышко смотрело вверх с надеждой. Ну, конечно, думает о звездокрылии, который вот-вот мелькнет в свете лун, и снова окажется рядом. Глин и сам не ожидал, что будет так скучать по занудному всезнайке, но без него и впрямь все казалось не так. Ночной бы сразу ответил, откуда взялся у ореолы яд. «Интересно, все радужные так могут?» — спросил Глин, когда цунами с солнышком уснули, прижавшись друг к другу. «Откуда мне знать?» — пожала крыльями ореола. «Я только и слышала всю жизнь», что мы ленивые, с тысячным напоминанием, что пророчества пишут не про нас. «Ты что, злишься на меня?» — нахмурился Глин. С тех пор, как они убежали, Ореола с ним почти не разговаривала. Радужная молчала, прикрыв глаза. Он помрачнел еще больше. Земляной дракончик долго ворочался и не мог заснуть, хотя сильно устал за день. А продолжить путешествие предстояло еще затемно. Когда он поднял голову, луна ярко сияла в небе хотя две другие уже прятались за горными пиками река мирно журчала неподалеку теплая грязь приятно липла к чешуе он оглядел спящих дракончиков радужной не было сердце углина заколотилось неужели еще одна потеря где ореола шепотом спросил он дернув цунами за крыло так и знала сонно проворчала она разворачиваясь и поднимаясь на лапы видно было по ней весь вечер глаза воротила почему удивилась солнышко разве она не рада что мы на свободе неуютно ей с нами объяснила цунами и все из за этого пентюха встретив озадаченные взгляды она сердито ткнула концом хвоста в земляного дракончика да да из за тебя дурачина да ну опешил глин гадавший кто такой пентюх Что я ей сделал? А подумать, — ядовито хмыкнула цунами. Как здорово, что меднокрылая психопатка и есть наши небесные крылья. Тот самый пятый дракончик, которого нам всю жизнь не хватало, — передразнила она. Избавимся от никчемной радужной, как советовал мудрый провидец, и возьмем в компанию первую попавшуюся небесную, правильно? Я не собирался никем заменять ореолу, — запротестовал Глин. Я просто... Просто подумал, что беду можно взять с собой, но не вместо ореолы. И потом... Погоди. Он обхватил голову лапами, мучительно вспоминая. Ну да, это была ее собственная идея. Она первая сказала, что беда может быть из пророчества. А кто первый за эту идею так радостно ухватился? Вот оно что, зашипел Глин. Подстроили, значит, мне ловушку? Лично я ничего не подстраивала вставила солнышко. — Нечего было скакать вокруг этой небесной, — продолжала цунами. — Ничего себе! — завопил Глин. — Можно подумать, меня кто-то просил выбирать между той и другой. — Никто и не говорил, что хочет Ореолу заменить, — поддержала его солнышко. — Я думала, мы будем исполнять пророчество все вместе. — Ну, конечно, думала, — проронила цунами. — Мы всегда знаем, что ты думаешь. Золотистый гребень на спине у солнышка внезапно встал дыбом. «Ах, вот как!» — почти прорычала она, что было совсем на нее не похоже. Цунами повернулась к Глину. «Думаю, Ореола уже на полпути к дождевым лесам. Решила, что нам без нее лучше». «Что за чушь?» — возмутился Глин. «Ореола одна из нас, и в пророчестве не сказано, что кроме пятерых не может быть кого-то еще. Если бы не она, мы вообще не стали бы ничего затевать и сидели бы сейчас в пещерах с воспитателями». Хочешь сказать, она во всем виновата? Нет, не то, — отмахнулся он. Я хочу сказать, что ни о чем не жалею и сделал бы то же самое для любого из вас. И все мы сделали бы. Он взглянул на грязь, облепившую лапы, и вздохнул. Ореолу надо догнать. Болото, моя семья, все потом. Отправимся в дождевые леса прямо сейчас и найдем ее. Солнышко обвела друзей грустным взглядом. Наступившую тишину нарушало лишь кваканье лягушек. «Ну вот, а ты говорила!» — улыбнулась цунами. Глин вздрогнул. Кто-то вдруг потерся о его крыло. «Ладно, на этот раз убедила. Будем считать, что я не права». Мерцая в лунном свете, в ночной тьме проступили очертания ореолы. «Спасибо тебе, Глин». «Так ты была рядом?» — он отшатнулся. «Все время?» — Все думала, улетать или нет, — кивнула она. — Мне показалось, что ты этого хочешь. Ну и разозлилась. Прости меня. — А мне теперь что прикажешь? — прошипел он. — Что за шутки идиотские? Она пожала крыльями. — Это цунами придумала. На нее и злись. — Ну, спасибо, — фыркнула та. — Обе вы хороши, — прорычал земляной дракончик и зашагал к реке, фыркая и разбрасывая лапами влажную землю. Пойдем, солнышко, тоже придумаем какую-нибудь гадость. — Глин! — окликнула его радужная, но не слишком обеспокоена. — Ну что, поплыли дальше? — послышался голос цунами. Земляной дракончик скрипнул зубами. — Они слишком хорошо знают, что он все простит и ничего не сможет с собой поделать. Такой уж он есть. Тем не менее, от души отлегло. Хорошо хоть не улетела. «Даже если и устроила дурацкий розыгрыш!» Солнышко догнала его на берегу. «Да, обидно!» — фыркнула она. «Нельзя нам так друг с другом поступать!» «Давай на следующей остановке в грязь ее окунем!» — предложил Глин. Солнышко наморщило нос. «Нет, я серьезно! Ты всегда говорил, что мы должны держаться вместе и не давал нам ссориться. Надо им объяснить, что без доверия ничего не получится. А еще надо стараться лучше понимать друг друга» каждый должен стараться. Они и так все знают, — хмыкнул он, размазывая по ее спине свежий речной ил. Не устраивает же им еще и лекцию о дружбе. Только засмеют. Вздыхая, солнышко забралось на него верхом, и земляной дракончик плюхнулся в воду. Сзади раздался плеск. Цунами с ореолой не отставали. Река текла на юго-восток, вода становилась все теплее. Когда выглянуло солнце, вдали на горизонте заблестела синяя полоска моря. Бурозеленая холмистая равнина, заросшая кустарником, разворачивалась по берегам, как драконии крылья. Глин уже не думал ни о злобных небесных стражах в небе, ни о пропавшем звездокрыле, ни о возмутительных выходках ореолы. Крылья двигались под водой, подталкивая тело вперед и все ускоряя ритм в такт колотящемуся сердцу. Земляное королевство уже почти рядом. Там свои, там родичи, их мир, который он так часто представлял в мечтах. Шум водопада впереди уже не пугал. Ловко увернувшись от острых скал, глин велел солнышку держаться крепче, и когда разогнавшийся поток швырнул их с обрыва, развернул крылья и поднялся в воздух. Охваченный радостью полета, он увидел, что река впереди разбивается на сотни рукавов, петляющих по болотам к морю. Из поросших тростниками топий торчали дома земляных драконов. Высокие земляные башни, похожие на коричневые зубы. Солнышко вдруг кахнуло в ужасе, вцепившись ему в шею, и глин посмотрел вниз. Прямо за водопадом расстилалось поле, усеянное мертвыми драконьими телами.